Глава 13. Мустанг Пал выбрал не зря. Он наблюдал как Шум или же Шумахер спокойно уходил на нем от элиты по забитой брошенными автомобилями дороги. Пусть он не профессиональный гонщик и даже не полупрофи вроде хитреца, но за баранкой немало времени провел. Так что справится, тем более тачка явно заточена под экстрим гонки. и в ответственный момент не съедет на обочину, спасая пассажиров от плохой дороги. Парочка бегунов, что попались по дороге, даже не успела развернуться, как скрылась за поворотом. Дорогу она держала отлично и чутко слушалась руля, что позволяло почти не притормаживая входить в крутые виражи. Если повезет, они так без проблем домчат до самой базы, оставив монстров глотать пыль. Правда, к месту рандеву подъезжал с некоторой опаской. Все же красная зона. То, что эта троица-камикадзе так легко туда пошла, не значит, что он не обнаружит только их кости. Искомую деревню нашел быстро и не заметил особого шевеления. Когда он притормозил, не зная, что делать дальше, из-за одного домика показался знакомый силуэт и махнул ему рукой. Туда Тропов и подъехал. Вылез из салона и облегченно всем кивнул. «Ну что там?» Вылез вперед стрелок. «Твоя?» Пал протянул парню фотокарточку с кровавым пятном на обороте. Все же лапоть уболтал его на два десятка спаранов. Или не верил в силу оберега, или действительно сильно нуждался. Паренек оказался полезным, а Палу все равно всю добычу сдавать, потому купил эту иконку. «Она?» хрипло проговорил парень вмиг пересохшими губами. «Тогда все чуть проще, охрана там серьезная», озвучил Пал свои мысли. «Везде пулеметные точки и снайперские лежки, по периметру засеки из двоек или троек с рациями. Стаб маленький, всего десяток домов старой постройки, так что все на виду. Бойцы, конечно, дрянь, но вышкалены и запуганы». Особого разгильдяйства в карауле не заметил. Втроем брать такую крепость чревато. Особенно, если учитывать два взвода квазов из личной гвардии хозяина Притона. Но если это твоя девушка, то все не так уж плохо. Она там у них чуть ли не богиней считается. Что-то она учудила, что всех напугала. Только я не понял, что именно. Пошли покажу, может вы проясните ситуацию». В машине оказался бортовой компьютер с приличного размера экраном. Пал включил видеозапись боя Крис и пера. Смотреть было не слишком удобно. Салон и без того тесен, а позади лежало тело хитреца. Просматривали по очереди, а потом озадаченно молчали. «Ничего не понял. Ну застрелился один придурок, и что?» – почесал затылок кот. «Все хреново, мальчики!» Покачала головой лиса. Поясни, обратился к девушке стрелок. И мне тоже интересно, подтвердил Тропов. Есть нимфы, девушки со способностью делать из мужиков влюбленных до потери логики идиотов. Их очень не любят и часто вносят в черные списки стабов, а то и пристрелить могут за использование дара. Мужики не сильно хотят стать безмозглыми игрушками. Крис нимфа. В том-то и дело, что нет. Нимфа отдает приказы голосом, а мужик от гормонального безумия готов на все. Но даже у них есть пределы. Убить он может, а вот застрелиться нет. Инстинкт самосохранения сильнее. Хотя если попадется слабовольная тряпка, то, наверное, и застрелится. Но такие в этом мире не выживают изначально. Климат для них не тот. Не в этом суть. Крис не отдавала никаких команд, это больше похоже на кукловода. Там принципы разные, от внушения на уровне эмпатии до прямого управления объектом, но действует только на монстров. Чем умнее монстр, тем тяжелее его подавить. Кукловод может натравить лотерейщика на бегунов, но я ни разу не слышала, чтобы кто-то смог продавить топтуна. Тварь уже слишком умная и обладает своей волей. Про иммунных вообще не говорю. Кукловодов потому и не травят, как нимф, что против человека он может очень мало. Максимум только заставить дрогнуть руку с пистолетом или внушить иллюзию звука за спиной. Ну, что-то вроде этого. Ничего опасного. А Крис смогла заставить парня в бою застрелиться. Это что-то запредельное. Недаром в стабе все на ушах. Муры хоть и редкостные ублюдки, Но тоже сталкеры и тоже верят во многие приметы. Говорят, через нее вещает Улей. Подтвердил Тропов. Главарь лично завалил десяток своих квазов, потому что те чуть ли не поклонялись этой девушке. И что теперь? Ты говорил, что все проще, если это она. Народ требует показать им Мару, считают, что она может дать защиту от монстров и чуть ли не бессмертие. Слухи по стабу ходят разные. от совсем бредовых до откровенно враждебных, как к девушке, так и к Борману. Тот объявил, что бесенок свалилась от переутомления, и это похоже на правду. Ее собираются вывести на кластеры для подзарядки энергией. Говорят, девушка уже два дня в отключке и не собирается приходить в себя. Так что напасть на колонну проще, чем штурмовать стаб. Тропов открыл багажник и достал оттуда РПГ-7 и три гранаты к нему. «Вот, выторговал у местных. Подумал, вам пригодится. Сказал, что мне одному на базу без большого калибра не вернуться. Поверили». «Ну что, ребята, пора прощаться», — сказал Тропов, передавая оружие коту. «Добрый ты, пал!» — хмыкнул Холод, залезая в машину. «Когда-нибудь твоя доброта тебя убьет!» «Кто-то собрался жить вечно!» — кохотнул Тропов и тут же поперхнулся, когда темный зев глушителя уперся ему в лоб. «Что ты сказал?» — выдавила из себя лиса. «Повтори!» «Лис, ты чего?» — кот повис на руке девушки. «Какого хрена?» — выдохнул облегченно пал, когда ствол убрался от его лица. «Ромал прав. Все сталкеры немного двинутые». Вот и сейчас лиса вспылила на ровном месте. Снова примета «Да сколько можно!» «А я предупреждал тебя, Пал!» Заржал холод, но в его голосе проскользнули нотки уважения, что ли. «Не обращай на нее внимания!» Попытался извиниться за подругу Стрелок. «Это у нее нервное!» «Ну, у вас и компания!» Возмутился Пал. «Жуть берет!» Лучше с мутантами водиться, чем со столь нервными девицами. — Повтори, — прошипела лиса. — Что? Кто-то собрался жить вечно? Это что ли? — Откуда? — лису трусило. — Так это наш девиз. Рота бессмертных еще со времен Афгана, — удивился пал. — За это что, убивают в улье? Может, я чего-то не знаю? Ребят, просветите. — Нет, — покачал головой стрелок. У нее наставник был из бессмертных. «Кто?» — снова удивился Тропов. «Некто кречет. Северцев, что ли? Ты его знал?» «Не то чтобы...» — улыбнулся Пал. «У меня в роте его койка стоит, а он сам первый в списке личного состава. Навечно». «Что с ним случилось? У вас?» — Схлипнула лиса, едва сдерживая слезы. Геройский погиб. пожал плечами Артём. Их БТР пропустили, когда они вели колонну на выход. В конце войны это было. Домой возвращались. А потом идущую позади колонну начали обстреливать душманы со скал. Ребята бросили свою машину и полезли в гору, в обход. Зашли с тыла, так сказать, и не давали духам головы поднять, пока колонна не прошла горловину. А вот ребята из Бессмертных всех там и положили, вместе с Кречетом. Снизу им помочь не могли, да и не успели просто. Они весь боекомплект израсходовали. «Он и у вас к там был?» – спросил кот. «Позывной у него такой», – кивнул Тропов. «Ладно, ребята, помчались мы на базу, пока Хит не откинул остатки копыт. С вами весело, но у меня уже нервы на пределе». Тропов пожал парням руки, кивнул лисе и сел за руль. Мустан резво развернулся и помчался на восток, пыля колесами. Определенного пути до базы нет, потому как Стронги частенько караулили подходы. Пришлось просто держать курс на восток и молиться. «Серьезные ребята!» – вдруг задумчиво пробормотал холод. «Если тут все такие, то нам с базы пока нельзя рыпаться. Такие затопчут, как детишек!» «Серьезно?» – удивился Пал. «Ты просто не видел, как это белобрысая стреляет!» Покачал тот головой. «Ни одного промаха по движущимся тварям с предельного расстояния! Такое просто невозможно! Разброс должен был дать хоть какой-то процент промахов! Это мистика какая-то!» Или дар улья. Местные вроде разобрались, как это работает. Правда, толку от этого мало. «Может и так!» Скептично хмыкнул холод. «До сих пор не могу к этому привыкнуть. Это ломает рисунок». «Рисунок?» не совсем понял, что имеет в виду напарник. «Ну да. Если у тебя есть задача, нужно собрать все возможные данные. Чем их больше, тем проще отработать. Люди обычно предсказуемы и очень просто составить поведенческую таблицу, создать рисунок взаимодействий и пройтись между линиями». Сыграть на слабостях и обойти сильные стороны. Даже монстры предсказуемые, а люди со своими дарами нет. «Да где они предсказуемые?» С напором выругался пал, пытаясь выровнять машину от очередного юза. «Твари тупые!» Как раз на дороге показались два бегуна, которых пришлось огибать на полной скорости по пыльной грунтовке и заросшей обочине. то еще удовольствие для тачки с довольно низким клиренсом. «А ты не заметил, что вот эти постоянно бегают парами? Или реже тройками? Даже в стае?» Не меняя тона и не обращая внимания на броски авто, продолжил холод. «Это уже система. Твари предпочитают свежее мясо, но едят и своих. Самые слабые объединяются в двойки ради безопасности. И чтобы иметь возможность, Сожрать сородича, если тот оступится или ослабеет. Третий тут уже временный и лишний. Так часто поступают и люди. Это предсказуемо. Когда ты успел подбить статистику? А зачем мне это? Все есть в методичках базы. Ты просто не обратил внимания. Тройка мелких – это максимум. Так им проще выживать. При этом, если к стае прибивается четвертый, Они с большой вероятностью развалятся на две двойки, с особями примерно равной силы. Это если не появится кто-то повыше, кто закрепит стаю. Мелких объединит страх перед более крутым, но при этом они с удовольствием добьют его и разбегутся парами, если тот получит серьезное ранение. Потом такую стаю ловит еще более крупный монстр и собирает орду, которая нас и порвала. Да ты прямо стратег. Покосился на напарника Пал. «Все сходу разобрал и понял?» «Не все, но больше тебя», — ухмыльнулся Холод. «Пятнадцать лет на рынке тихих, несчастных случаев и громких убийств. Это мой дар без всяких ульев. Многие перед тем, как умереть, улыбались мне, как лучшему другу». «И зачем ты мне все это рассказываешь?» Пал действительно удивился такой словоохотливости Тимура. «Потому что мы такая же тройка бегунов. Ты я, и вон то тело на заднем сиденье». Пал едва не поперхнулся от такого заявления, и возникло желание достать пистолет и пристрелить этого придурка, пока есть возможность. «Даже не думай!» ухмыльнулся Холод, как будто прочел его мысли. «Я тебе не враг, наоборот, ты мне нужен. Я не стану стрелять в спину. Ты из тех идиотов, что сами меня прикроют ею, потому ты так ценен». Опешивший Тропов не нашелся, что ответить. И когда уже хотел просто от души обматерить напарника, тот дал еще один повод для этого. Он молча дернул рычаг ручного тормоза. Мустанг зашипел колесами по грунтовке, поднимая столб пыли. Снова застонали ребра после удара о руль. «Какого хрена ты творишь?» – зло зашипел пал. «Еще не знаю», – слишком спокойно ответил Холод и вышел наружу. «Что еще?» – Тропов тоже выскочил из салона, поводя стволом по ближайшим кустам. «Не знаю», – как заведенный продолжил Холод, но выглядел крайне настороженным. «Меня всегда спасала чуйка, потому так долго бегал на свободе. Вот и сейчас в груди ёкнуло. Нельзя ехать дальше. До базы еще километров пять по прямой». Это около пятнадцати фактического расстояния. Предлагаешь снова идти пешком? — Да, — вполне серьезно ответил Холод. — Я в машину не сяду. Но ну, не против, если ты сам поедешь. Я потом хотя бы буду знать, что нам угрожает. Я же говорил, что ты полезный для моего выживания идиот. Потому не стану мешать. Пал сначала хотел спорить, но потом завис. Что-то в этом всем ему не нравилось. Холод слишком разговорчив. Он за всю эту поездку сказал больше слов, чем за все время, что они провели вместе. А упоминание идиотов натолкнуло на слова Ромула. «Ули иногда помогает неким белым. Может, это и есть такой момент? Пусть не прямым воздействием, а через партнера. Ладно, пошли», – наконец согласился он. «Хит на тебе, я, если что, прикрою». только тачку в кусты загоню. Холод оказался не так уж неправ. Спустя полчаса ковыляния вдоль дороги они вышли к мосту над мелким, но широким ручьем. Возможно, это была река, но после перезагрузки вода схлынула, оставив лишь очередное топкое болотце с куцым потоком воды. По нему и проходила граница кластеров, и два моста с разной архитектурой состыковались в центре. Однако крайние пролеты не выдержали, потому образовалась приличная дыра. Авто все равно пришлось бы бросить. На картах все серьезные водные преграды окрашены красным, потому как мутанты не слишком любят воду, а во время миграции частенько собираются на берегах. Причем со временем сбиваются в довольно приличные стаи, что бродят недалеко друг от друга. Тут наблюдалась та же картина. Мертвяки имелись и много. Вот только мертвее их не бывает, и среди них очень много довольно прилично развитых тварей. «Вот об этом я и говорил», – прищурился холод, когда они разглядели все подробности из ближайшей зеленки. «Вони нет, отработали недавно». «Может, наши?» – предположил Пал. «База уже близко». «Нет», – мотнул головой Тимур. «Споровые мешки целые». «Наши бы выпотрошили всех до последнего. Рейдеры тоже. Выходит, это внешники из налетчиков?» Прохор что-то говорил о таких. Правда, и они интересуются трофеями. «Это если не отработали дронами. Тогда некому потрошить трупы. Вон какие пятна Гарри. похожи на термобарические заряды». «Нет», — возразил Пал. «Следы не такие. Больше похожи на огнеметы». Вижу следы от крупника и АГС. Работали с земли. Тебе виднее, кивнул Тимур. Что делаем? Продолжаем движение, как и планировали. Потрошить не будем, приподнял бровь холод. Не вижу смысла рисковать. Зары тут слабые. А на базе станет интересно, кто резвится под боком. Вышлют группу разведки. Вот они пусть и собирают трофеи. Еще час пути прошел без происшествий. Пришлось петлять и огибать все строения и черные кластеры. Но все обошлось. Даже вездесущих бегунов нигде не видно. Но именно это пало и тревожило. И тревога только нарастала. Даже вечно спокойный холод нервничал и теребил пулемет. «Это еще что такое?» – вырвалось у Тропова, когда они остановились на привал в роще. Впереди показался приличный коттеджный поселок. И его следовало обойти. Тащить хитреца тяжело даже вдвоем, так что выдыхались быстро. Пал залез на раскидистый орех и уже оттуда заметил странности. В селе что-то происходило. Сначала показалось, что начался пожар, но черный дым то поднимался над домами мощными клубами, то почти исчезал. Казалось, индейцы передают послание морзянкой. Затем на окраине промелькнули две хищные тени, а потом еще две. Только третью пару удалось толком рассмотреть. Это оказались угловатые, но не лишенные злой красоты низенькие машины. Что-то в их очертаниях напоминало американские самолеты F-117 «Стелс», только поставленные на слишком большие колеса. При этом обвесы у каждой машины свои. На одной серьезный пулемет, а вот другая оснащена непривычного вида тубами с ракетами. Немного удивила раскраска под зебру. Но с другой стороны, машины с очень низкой посадкой и легко прятались даже за декоративными кустами или штакетником. А черно-белая полоска при движении скрадывает расстояние, и в них трудно прицелиться. Пал в который раз пожалел, что не смог подобрать на развалинах дальномер или бинокль. В Лас-Вегасе нашелся только старенький ПСО-1. Но они забрались далеко на восток, и тут слишком много черноты. Даже уцелевшая рация холода не подавала признаков жизни. Приходилось уже дважды преодолевать антрацит. Тропов уже хотел спуститься, когда услышал грохот. Из глубины деревни выперлось нечто монструозное. Медленное и неповоротливое, но очень огромное. В методичках базы говорилось... что местные рейдеры заменяют бронетехнику кустарно-усиленными карьерными самосвалами. Сначала показалось, что это именно он. Но когда туша с грохотом разнесла очередной дом, Пал понял, насколько она больше. По форме походила на стандартный БТР, только с крыши этого можно легко запрыгнуть на третий этаж. А если подтянуться, то и на четвертый. По длине не менее 30 метров и по ширине метров 15. Такой двухполосную дорогу займет в одно рыло, еще и по обочине все разнесет. Именно эта туша нещадно дымила двумя трубами на корме. По крыше расположены стандартные для БТРов башенки с пулеметами и автоматическими пушками. По восемь на каждую сторону и по три спереди и сзади. Спереди есть что-то похожее на ковши бульдозера и все та же раскраска под зебру. Издали трудно рассмотреть все детали. Но это точно не кустарная поделка. В обычном мире такая машинка долго не проживет. Раскатают артиллерией из-за горизонта или накроют авиацией. А стоимость такой махины, как у эсминца. Но в Улье мало тяжелых снарядов. Из гранатомета такую не остановить. Разве что из танка подбить можно. И только если конструкция внутри не имеет сюрпризов. А двойки мелких машин прикрывают подходы со всех сторон. «Подобраться будет непросто. Это еще не видно дронов». Тропов не сомневался, что они есть. Но сейчас не задействованы. Потому что вокруг много черноты, которая гасит сигнал. «Уматываем отсюда, в темпе!» Тропов спрыгнул с дерева и ухватил хитреца за эвакуационные лямки. «Поддерживаю!» Холод пристроился с другой стороны. «Не люблю черноту. Но сейчас, думаю, лучше пройтись именно по ней».